Анну, по-моему, не очень прищали. И это путешествие, и возвращение к мисс Паунт. Школу, по ее словам, она любила. Но она никогда не донимала меня рассказами о ночных пирушках в дортуаре, об альбомах с картинками, стишками и вырезками, о француженки И речи ее не портил оскорбительно птичий язык института для благородных девиц. Еще в августе она упомянула о плане отца и назвала день отъезда, но без всякого удовольствия или неудовольствия, словно нас это совершенно не касалось. Примерно так, как в молодости упоминают о смерти. Когда она сказала о поездке, у меня защемило под ложечкой, но я отбросил эту мысль, хотя по календарю был август, мне не верилось, что лету и всему остальному когда-нибудь придет конец.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 И Анна, уменьшаясь, исчезала вдали. Потом при